Катастрофа американского космического корабля «Челленджер» 28 января 1986 года – самая трагическая дата в истории американской астронавтики. В этот день взорвался космический челнок «Челленджер». Погибли семь находившихся на борту корабля космонавтов. Что же произошло? И почему были проигнорированы предупреждения об опасности. Строительство космического челнока «Челленджер» началось в 1975 году. Этот корабль многоразового использования space Шаттл» был назван честь британского военно-научного судна XIX века. Свой первый полет в космос он совершил 4 апреля 1983 года, выполнив после этого еще девять успешных полетов. Десятый старт в январе 1986 года стал для экипажа Челленджера роковым. Тысячи зрителей, наблюдавших за взлетом космического корабля, увидели, как через несколько десятков секунд после старта огненный шар взметнулся в голубое небо над Флоридой. 28 января 1986 года для слаженной команды ученых и инженеров НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. На мысе Канаверал утро началось с предполетных хлопот, в который уже раз они перепроверяли космический челнок Челленджер для еще одного, как предполагалось, рутинного полета за пределы земной атмосферы. Казалось, для выполнения целей полета все было подготовлено хорошо. Экипажу предстояло запустить в космос спутник связи, стоивший 100 миллионов долларов, и провести несколько экспериментов на борту корабля. Астронавты должны были замерить спектр кометы Галлея взять пробы на радиацию во внутренних отсеках космического корабля и изучить воздействие невесомости на развитие 12 куриных эмбрионов. Семеро космонавтов, в их числе и Криста Макколив, учительница начальной школы, завоевавшая право на участие в космическом полете в соревновании с тысячами коллег по всей Америке, получали последние инструкции и напутствия. Многочисленные возбужденные зрители и представители средств массовой информации собрались вокруг массивного стартового комплекса и ждали волнующего зрелища. Никто из них и не предполагал, что через несколько секунд после начала впечатляющего подъема ракеты может произойти невероятное «Челленджер взорвется», образовав огненный оранжево-белый шар. Все члены экипажа погибнут, а космическая программа Америки будет пущена под откос на целых три года. Невероятно, но в Хьюстоне, где находилась контрольная комиссия, официальный ведущий не смотрел на телевизионный монитор. Вместо этого его взгляд был устремлен в заранее составленный текст, комментирующий программу полета Челленджера. И он говорил не о том, что уже случилось, а о том, что должно было произойти с челноком в соответствии с графиком полета и написанным текстом. 1 минута 15 секунд. Скорость корабля 2900 футов в секунду. пролетел расстояние в 9 морских миль. Высота над землей 7 морских миль. Для миллионов пораженных увиденным телом зрителей его слова звучали как заклинание. Вдруг ведущий замолчал и через минуту упавшим голосом произнес. Как нам только что сообщил координатор полета, космический корабль Челленджер взорвался. Директор полета подтвердил это сообщение. Американцы были потрясены катастрофой шаттла. За последние 25 лет ученые-космонавты США, совершили 55 космических полетов, и их успешное возвращение на Землю воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Многим стало казаться, что в Америке почти каждый молодой человек, потренировавшись несколько месяцев, может лететь в космос. Макколев, веселая энергичная школьная учительница, должна была стать эталоном этой новой эры. Остается лишь пожалеть, что эта прекрасная эра просуществовала всего считанные мгновения. Подвергшись суровой трехмесячной тренировке, Криста Макколев была готова совершить свое фантастическое путешествие. Ей было поручено провести из космоса два пятнадцатиминутных урока для школьников, которые должны были транслироваться по телевидению на весь мир. Кристия предстояло объяснить детям, как работает космический корабль, и рассказать им о значении космических полетов. К огромному сожалению, ей не удалось использовать свой шанс и провести занятия, которые вошли бы в историю просвещения. Вряд ли трагедия Челленджера где-нибудь прозвучала громче, чем в Конкорде, родном городе Кристи Маколев. Ведь там, в школьной аудитории, собрались перед телевизором ее коллеги и ученики, хорошо знавшие ее. Ах, как они ожидали ее выступления! Как надеялись, что она прославит их городок на всю страну! Когда распространилась трагическая весть о гибели Челленджера, все 30 тысяч жителей города погрузились в трауру, как и вся Америка. «Люди застывали на месте», — сказал один из земляков Кристы. Было такое чувство, словно умер член семьи. Несколько часов спустя после трагедии президент США Рональд Рейган попытался утешить опечаленную страну, проникновенной речью. По советскому радио передали соболезнования американскому народу. В Москве объявили, что... Именами двух женщин, погибших на американском космическом корабле, Маколев и Резник, названы два кратера на Венере. В Ватикане папа Иоанн Павел II попросил тысячи собравшихся людей помолиться за американских космонатов, сказав, что трагедия вызвала чувство глубокой печали в его душе. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер с грустью заметила, что новые знания иногда требуют жертву самых лучших людей. Тем временем на мысе Канаверу команды береговой охраны США и НАСА приступили к поиску обломков Челленджера. Пришлось ждать еще почти целый час после взрыва, потому что осколки все продолжали падать. Район поисков охватывал около 6 тысяч квадратных миль Атлантического океана. Несмотря на колоссальную силу взрыва, поисковики нашли удивительно большие обломки, разбросанные по океанскому дну, в том числе и секцию фюзеляжа Челленджера. Что же касается астронавтов, то информация о них поступала противоречивая. Первоначально считалось, что команда погибла сразу во время взрыва. Но после интенсивных исследований эксперты НАСА допустили, что есть вероятность того, что астронавты пережили взрыв и жили до тех пор, пока кабина не ударилась о поверхность океана. Экспертам предстояло решить архисложную задачу – установить причины катастрофы. В распоряжении ученых был фильм, который снимали 80 телевизионных камер НАСА и 90 камер, принадлежащих средствам массовой информации. Кроме того, существовали миллиарды зафиксированных компьютерных сигналов, которыми обменивались обреченные космонавты с Центром управления полетов. И, наконец, К тому моменту были собраны обломки Челленджера. Проанализировав имеющиеся данные, поначалу ученые выдвинули несколько версий случившегося. Одна из них состоит в том, что лед, образовавшийся на стартовой площадке накануне запуска, повредил огнеупорное покрытие космического челнока. Накануне вылета Челленджер был проверен так называемый ледовой командой НАСА на возможность потенциально опасного обледенения.